Нет, братцы, видно, от царя нам ждать нечего. От кого же ждать, как нет царя? Только вот лиходеев-то изничтожить надо, уж он государь своих сирот не оставит. говорю вот с дураком. А кто же, как не царь, в неволю-то нас бояром до да дворянам отдал? Ну, не тронься с места, точно пришитый, дохнуть не смей и плати ему, чем он только тебя, и заброчит, гни на него спину -то. Вот был у нас помещик». Мы со Светком на работу, а он только спать ложится после гульбы ночной. И дотла весь проигрался. Ни в казну ничего не платит, ни долгов соседям. Не платит-то господин, а на провешь его мужиков. Ну и разбежались мужичишки-то кто-куды, а ты царь. Ему, брат, в хоромах-то не дует. А у нас вот тоже случай какой вышел, лежа на земле, — сказал другой из-под дырявого хабня. Как повели эту закамскую-то черту против Нагаев, стали скликать со всех концов народ — собирайся на черту, православные, угодья лучше требовать не надо. Земли много, в оброках на первые годы льготы всякие, наш-то деды сперва на Межгородской Украине поселились было близко Черемисы. Ну, земля-то повыпахалась маленько, да и приказные черемису очень уж донимали, а по пути и нас. Нагаев, конечно, побаивались, но думали, что ратные люди в обиду своих не дадут, и пошли. И осели на самой черте коло-Ерыклинского городка. И что же вы думаете, братцы? Не успели и исп как следует поставить, ворвались это ночью на гаи, а кто говорил, новые какие-то калмыки, что ли, пес их знает, все разорили, все пожгли, кого побили, а кого в полон угнали, и, может, продают теперь православных, как скот, какой азиатам или турским людям». И остался я, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Старика со старухой в избе сожгли, а молодуху мою с двумя ребятами в степь угнали. Огни погасли, стан понемногу затихал, только у запорожцев становилось все шумнее, все веселее. Раздавались взрывы хохота, крики какие-то. Вот зауркали и застукали, и зазвенели бубны, кто-то песню плясовую зачастил ядовито. Ходит ляшек по базару, шабельку стиская, козак ляшки не боится, шапки не снимая, Я кинется лях до шабли, а казак до дрюка. От тут-то вражий ляше с душою разлука. Как огня разгорелась веселье. И вот уже расступился широкий круг смеющихся лиц, и в середине его, то совсем черные, то огненно-красные от огня, дружно стучали подковами и, выкидывая ноги, неслись в присядку чубатые запорожцы. В сторонке лежал, завернувшись в лохмотье, больной Донец. Исхудалое лицо его пылало, ускул румянцем, кашель рвал больную грудь, и весь он был в горячем поту. Но и он поднялся исхудалой головой и смотрел на Плясунов огромными страшными глазами, и исхудалые синие губы его невольно морщились в уже непривычной улыбки. Урк, урк, урк! Задорно подхрипывали бубны и стукали руки в темную кожу, их мерно и ядовито подзванивали бубенцы. «Ах, так, так, так!» — притопывали казаки скаля розовые зубы. И вот эдак, и вот так, и толстый багровый Тихон Бредун, сопя и обливаясь потом со строгим лицом, легко выделывал в присядку и буйною метелицей, вихрилась и рассыпалась вокруг него живая молодежь. «Ах, ах, ах, ах, ядовито!» — задорили плесунов казаки. «Вот так, вот так!» Бредун задохнулся, снял шапку, вытер с чубатой головы пот, выругался круто. «А ну вас к бису, замучився, духу нема!» Поодаль от стана, на черном крутом обрыве, над серебряной гладью тихой Волги, стоял кто-то из дозорных. И вспомнилось ему прежнее, уже сгоревшие дни, и чуть слышно фистулой напевал он унывно. Снеги белые и пушистые принакрыли все поля, одно поле не накрыто, горя лютого маво. Посреди этой светлой бездны неба и степи, в эти лунные одинокие часы он казался себе маленьким-маленьким, и все, и радости, и страдания было ничтожно И на все было ему от души наплевать, и он пел тоскуя. В этом поле есть кусточек, а стоит.